27. семь. Ло Цзиньсан. Юньхэ медленно вошла в свою комнату. Раны от плети кровоточили, одежда на спине насквозь пропиталась кровью. Девушка с трудом разделась и при помощи зеркала попыталась нанести на раны целебный порошок. Это оказалось нелегкой задачей. После череды попыток порошок был повсюду, но на спину попала лишь малая часть. «Ой!» Дзи не проронила ни звука, однако в комнате внезапно послышался девичий вскрик. Дзи приподняла бровь и молча швырнула пузырек с лекарством в угол, откуда донеслось ойканье. Пузырек не упал, а завис в пустоте, словно подхваченный чьей-то рукой. Покачиваясь в воздухе, он плавно приплыл назад. «А если бы я его не поймала?» — нарушил тишину комнаты приятный игривый голосок. Еще немного, и он бы разбился, я бы не смогла достать тебе новый. Дзи Юньхэ улыбнулась зеркалу. После всего, что ей довелось пережить за последние несколько дней, искренняя улыбка впервые появилась на ее лице. Если бы за столько лет на свободе ты разучилась ловить на лету предметы, пришлось бы тебя поколотить, ответила Дзи Юньхэ, направляясь к постели. Пузырек с лекарством парил за ней следом. Дзи рухнула на кровать, обнажив окровавленную спину. «Поосторожней давай». Пузырёк с целебным порошком снизился. Красная крышка отлетела в сторону, и нежный девичий голосок вновь нарушил тишину. «Поосторожней! Когда ты разделась и попыталась нанести на раны лекарства, я подумала, что ты разучилась чувствовать боль. Похоже, выдержки у моего стража прибавилось». Пузырёк порхал над спиной Дзи юньхэ. Равномерно присыпая целебным порошком ее раны. Только сейчас на лице девушки отразилась боль. Она стиснула зубы, нахмурилась, сжала кулаки и напрягла каждый мускул. Пузырек продолжал порхать с прежней скоростью, тщательно распределяя порошок и стараясь не упустить ни мельчайшей царапины. К тому времени, как раны были обработаны, а пузырек прекратил кружить над израненной спиной и примостился в стороне. Подушка Дзи Юньхэ насквозь промокла от пота, стекавшего с ее лба. «Готово!» — прозвучал бодрый голосок. «Лекарство я нанесла. Где лежат бинты? Вставай, я тебя перебинтую!» «На нижней полке», — хрипло ответила Дзи Юньхэ, указывая на книжный шкаф, стоящий рядом. Спустя короткое время из шкафа выдвинулся ящик, к Дзи по воздуху приплыл бинт и закружился, наматываясь слой за слоем. Девушка скосила глаза и спросила, «Ты от меня прячешься или от разбойников?» «Ах, да!» — удивленно воскликнул голос, словно припоминая. «Оставаться невидимой так удобно, что я почти об этом забыла». Сверкнула белая вспышка, и в комнате появилась привлекательная девушка. Она молча сидела на кровати рядом с Дзи юньхе сжимая в руках остатки бинта. Девушка расплылась в широкой солнечной улыбке, и мигом развеяла мглу в сердце Дзи Юнихе. Лодзе сан тоже была покорителем демонов. От прочих мастеров она отличалась тем, что, по мнению жителей долины, давно умерла. Смерть настигла ее пять лет тому назад, в начале зимы. Снежный демон, которого удерживали в плену, обезумел. Лодзе Сан взялась его усмирить, но демон проглотил ее целиком. Все считали, что девушка погибла, даже Дзи Юнихе так думала. Ло отличалась живым характером, была мила, чиста и простодушна. Ей, как никому другому в долине, удалось сохранить свой истинный нрав. У Цзэ не было секретов от и саньюя, Вместе они переживали любые невзгоды. С Ло Цзэ дела обстояли иначе. Цзэ Юнихэ оберегал ее, как младшую сестренку. Девушка долго горевала после гибели Ло Цзэ Когда скорбь развеялась и боль утихла, Цзи внезапно обнаружила, что рядом с ней творятся необъяснимые вещи. Например, из комнаты пропадало съестное, из углов доносился странный шорох, двери хлопали посреди ночи в безветренную погоду. Цзи Юньхэ решила, что в доме поселился дух умершего. Она всегда отличалась здравомыслием и крепкими нервами, но из-за этих странных событий почти потеряла сон. Она развесила по комнате амулеты и талисманы. Не переставая жгла благовония, несколько раз на пару с Сью и Саньюя они сидели в засаде, чтобы поймать зловредного духа, но так никого и не поймали. Промаившись почти полмесяца, Цзи Юньхэ не без помощи Лишу поняла, что в ее комнате скрывается невидимая человеческая сущность. Прошло немало времени, прежде чем Цзи Юньхэ и Сью и Саньюя установили, что этой сущностью была Ло Цзэнисан. Лодзинь не погибла в брюхе снежного демона. Когда демона убили, она выбралась наружу, но стала невидимой для окружающих. Девушка не знала, как оповестить хоть кого-нибудь о своем присутствии, ведь ее к тому же, никто не слышал. Иногда ей даже удавалось проходить сквозь стены, словно она и впрямь обратилась в бестелесного духа. Первым делом Лодзинь Сан в растерянности примчалась к Дзи Юньхэ, но Дзи ее тоже не увидела. Девушка просидела несколько дней в углу на корточках, дрожа как осиновый лист, пока голод не дала себе знать. Тогда она начала украдкой таскать еду. Следуя советам Лишу, Дзи Юньхэ и Сюэ Санюя изучили природу заболевания Лодзэ сан, чтобы найти способ ее излечить. Они обучили подругу ряду техник. Обратить Лодзэ сан в прежнее состояние они были не в силах, однако худо-бедно, научили ее контролировать свою невидимость. Цзэйюньхэ запретила девушке являть себя посторонним, велев подопечной покинуть долину, чтобы повидать мир. Ведь ее дар невидимости дал ей уникальную возможность не подчиняться законам долины и власти императорского двора. Лодзэньсан то и дело возвращалась к Дзиюньхэ в форме невидимки, чтобы поведать о том, что творилось за пределами долины. Любое Любой ослечиком Лодзэньсан Слыша ее смех, глядя на ее проделки, Дзи Юньхэ каждый раз думала, что мир, возможно, не так уж плох. «В этот раз ты не спешила возвращаться», — Дзи Юньхэ обратила на девушку пристальный взгляд. «Где тебя носила?» Лодзэньсан почесала затылок. «Я получила сообщение, которое ты отправила через цветок, но мне пришлось задержаться из-за монаха Кунмина». Лодзэньсан стыдливо улыбнулась. Она в свое время рассказывала Дзи о необычном буддийском монахе, который не пил вина, не ел мяса, не интересовался женщинами, и Лодзинь Сан в том числе, зато ходил по миру с посохом, боролся с несправедливостью и убивал нечестивцев. Иными словами, он ни капли не напоминал буддийского монаха. Лодзинь Сан им увлеклась и следовала за своим кумиром по пятам. Он же не обращал на девушку никакого внимания. Появлялся и исчезал точно призрак. «Твой монах ведет себя по-прежнему?» — спросила Дзи Юньхэ. «По-прежнему это как? Борется с несправедливостью и убивает нечестивцев?» «Да», — Дзи тихо рассмеялась. «Его уже должны были поймать и судить». «Как бы не так», — Лодзэнь Сану селась на кровати Дзи Юньхэ, скрестив ноги. Недавно монах Кунмин увидел, как крупный чиновник творит беспредел, угнетая бедняков. Ударом посоха он снес чиновнику голову вместе с шапкой. Император объявил вот такую награду за его поимку. Выдохнув, Лодзэньсан подняла руки, показывая, как высока награда, и поджала губы. «Если бы он не пришелся мне по сердцу, я бы за такие деньги сама его поймала и привезла ко двору». Дзиюниха улыбнулась. «У твоего монаха неприятности, а ты оставила его одного? Без защиты!» «За это стоило поблагодарить жителей долины», — Лодзиньсан расплылась в улыбке. «С тех пор, как вы упустили зеленокрылую птицу Луань, там снаружи не прекращается смута. Наставник государства и его люди заняты исключительно птицей, поэтому монах Кунмин спокойно разгуливает на свободе. Я встретила Цюйся Осина» устроила его как следует и тут же бросилась к тебе. Тюйсяосин Асин в безопасности?» «С ним все в порядке, не волнуйся. Я долго умасливала монаха, чтобы он присмотрел за Тюйся Асином. У Кунмина тяжелый характер, но он верен своему слову. Если пообещал, обязательно выполнит». Дзи юньхэ покачала головой, вздыхая и цокая языком. «Ну надо же! Поразительно! Ты и монаха взяла в оборот!» Ло Дзэньсан захихикала. «А ты? Зачем меня позвала? И почему тебя избили?» Улыбка на лице Дзи угасла. «Дзэньсан, мне нужно, чтобы ты помогла мне украсть у Линьцан Ланя противоядие», произнесла девушка. «Чем скорее, тем лучше. В долине грядут большие перемены». Дзи знала, кто бы ни правил долиной, ей не будет покоя ни при Линьцан Ланя, ни при Линьха сине. Только бегство из долины сулило благоприятный исход. Но теперь она непременно хотела забрать с собой Чан-И.